Ростислав Михайлович, донёсся из коридора старушчий голос. Плиту оттерети, а то после вас вся в кофе и присохнет за ночь. Иди, а я себя в порядок приведу, сказала Вита. Ах, умереть уснуть. Что так? Да нет, всё прекрасно, устала. Рост, сказала Вита, когда они подошли к стоянке такси. Сделай добрые дела. Устрой к себе Юрку на работу. Такой парень хороший, только балбес. Не доучился, в армию ушёл. А кто он тебе? Вита задумалась. Взять с мой бывший тоже чего-то чертит. Три курса кончил до армии, устрой. Скажи трактор, тогда устрою. Трактор, трактор, скажи лучше, как сердцем. космонавт. Смотри, космонавт. Умрёшь когда-нибудь при подобных обстоятельствах такое случается. У меня теперь при подобных обстоятельствах всегда будет под рукой врач. Ишь ты, Вита усмехнулась. Подъехало такси. Было это полгода назад. Глава вторая. Живот у Виты побаливал давно, года 3. Знала только Ира: "Не дури Вита, надо обследоваться. Не хочешь на третий этаж, лежи у меня в кабинете". Вита морщилась: "Пройдёт. Не прошло, болело, но так пострашному первый раз". Она позвонила Грише Соколову, Грише, её однокурсник, пошёл по гастроэнтерологии. Днём работа, а по ночам сшивал кишки покойникам. Теперь ясное дело, профессор, главврач клиники. Грень, у меня живот болит, нехорошо, сказала Вита. Заходи, поглядим, ответил Гриша. Вита зашла. Сейчас они сидели у Гриши в кабинете, Гриша разливал коньяк. Я греньт не хочу, поморщилась Вита, и рука её не взначай погладила живот. Гриша выпил сам и закусил лимоном, обмакнутым в соль. Австрийки научили, сказал он. Значит, видно дело вот как обстоит. Чего у тебя толком сказать не могу, но резать надо, хуже не будет. Ашрам через всё брюхо невесело улыбнулась Вита. Каваллеры разбегутся. А их и так-то раздвоепчёлся. Я от тебя аккуратненько и палату подберу сколько можно подержу одну при операцию Вита своим решила не говорить она бы сказала но Людмила за свои цицы взбудоражит отца сообщит Лиде на север а там всё бросит примчится а зачем ни к чему это юрка знает рост знает достаточно там видно будет и объявила, что едет в Прибалтику. Резал её Гриша 4 часа. Через день после операции она уже лежала в нормальной палате, ничего не болело, хотя живот был распорот от и до. Колола себя обезболивающим, которого по совету Гриши принесла вдоволь. Вита лежала и отдыхала. Никогда ещё в жизни у неё не было столько свободного времени. Лежишь, думаешь, вспоминаешь. Даже в отпусках, куда она ездила всегда одна без сеньи, и то были какие-то постоянные докуки: очереди места на пляже, выяснение отношений с кавалерами. Сиборидка, лежи себе, лови балду, как говорит Юркам. Вита повертела по привычке перстень, вспомнила мужа. "Здравствуйте, Валя", сказал ей Сеня, углядев у неё на пальце татуировку В. Это было на выставке трофейного вооружения. Сеня там после ранения заведовал артиллерией. "Пригласили бы в гости, не одной знакомой в Москве". Слова вроде и нахальные, а сказал скромно. На следующий день он уже Ел у них борщ. Правда, она проучила Сенью, не сказала, что зовут её Вита. И он за столом, удивляя родителей и сестру, нежно называл её Валичечкой. Комната у них была проходная, сейчас таких коммуналок не отоищешь.